Thank you.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 СУМКИ НОВЕНЬКОЙ МОЕЙ, ЦЕЛЫЙ ВОРХ НОВОСТЕЙ, Я ПО-РАЗНЫМ ДОСТАВЛЯЮ ПОЧТУ сам. ВЫ ПОЙМЕТЕ, ЧТО ПИСЬМО НЕ домчится К ВАМ САМО, БЕЗ МЕНЯ УЧТИТЕ НЕТ, НИ ОТКРЫТОК, НИ ГАЗЕТ, ля ля ля ля ля не НИ ОТКРЫТОК, НИ ГАЗЕТ.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 Что пугаем Арра? Куда же он теперь направляется? Ага, он остановился возле домика, в котором живёт Арра. Если Арра проживает там, то здесь проживает Жако. Лори снова стучится, думая, что пришёл к Жако. Но дверь ему открыл не Жако, а самый настоящий ара Добрый день!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 Впервые вижу такое эскимо Наверное, новый образец Раз, два, три Первое эскимо я съем сейчас Второе после завтрака А третье вечером яра Ара тут же сорвал серебряную обертку Ведь он же не знал, что его эскимо греется на солнышке У домика Жако Странно. Никогда не слышал, чтобы эскимо стреляла. Попробую еще одну порцию. Невероятно! Может, третий эскимо не выстрелит? Осторожно, Арра, осторожненько разворачиваем. Так-так-так-так. Может быть, сохранилось еще одно эскимо?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 Неградатный. Придется позвать какаду. Я я разбил очки. Хм. Какаду. Привет. Здравствуй, какаду. Прочитай, пожалуйста, моё письмо. Ну, думаю. Сейчас прочитаю. Дорогой Жако. Посылаю тебе хвопушки.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 Эскимо. Твой друг, пингвин. Эскимо? А я повесил его погреться на солнышко. пропала мое эскимо. Пропали хлопушки. Погиб карнавал. Это, наверное, Лори все перепутал. Ну, конечно, Лори. Лори. Безобразие. Нужно отнять его под сумку.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 рощи не скрою гордо сумку нашу на ремне устаю я конечно, порою, но никто не сочувствует мне Никто не сочувствует. Ночью сказки друзья моим снятся, Я конверты Лишь вижу во сне. Все ругать меня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 Конечно, Лори. Небо. Дома. Вот. Вот оно. На голубом парашюте снижается ведро с голубой краской. Еще мгновение, и вёдра опустится на землю. А! Приземлились. Спасибо. Друзья, спасибо. Вы меня здорово выручили. Тише. Тише. Кажется, кто-то Идёт. Ха, да это же обезьянка Мики.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 Я потом в реке отмахну. Не грусти, пожалуйста, Флори почтальон, Волноваться незачем, Волноваться незачем, Где ты огорчен. Из беды я выручу, Только позови, Станут разноцветными, Станут разноцветными Пёрышки твои. Пёрышки твои. Не нужна мне кисточка, не нужна ничуть. Хвостик мой достаточно, хвостик мой достаточно. Краску отрекнуть. Теперь пора приниматься за работу. Почтальон Лори и обезьянка Микки дружно начали барабанить в домике попугаев. Простите, что происходит? Безобразие. Кто разрешил меня тревожить? Мы хотим вас покрасить. Вот еще придумали. Зачем? Вот почему? Вот покрасим, и я перестану вас перепутывать. Ну, согласны? Раз такое дело, согласны. Лори увлеченно раскрашивал хвостом Микки попугаев.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 Ля -ля -ля. И по перышкам, друзья, различать вас буду я Больше ару попугая не обижу никогда я И Жако, и Кокоду без ошибки я найду ля-ляля -ля -ля. Ля -ля -ля. Ля -ля -ля. И Жако, и какаду без ошибки я найду Без ошибки я найду Посмотрите, я стал совсем синим Синим, как небо А я красный, красный, красный Волнышко А я слишком желтый, перестарались Но ты же стал похож на луну Правда? Честное обезьянское Ой, какие вы все красивые Разве я могу теперь вас перепутывать? Всем стало очень весело А когда весело, то хочется петь от радости. Давайте навеки, навеки дружить, Ведь дружба светлее и радость не жить. Друг другу должны помогать мы всегда, Тогда нам любая, тогда нам любая беда. и беда, беда, не беда, Пусть, Пусть дружба всегда нас...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 каждый сел сразу встав, потому что мы все вместе летим, летим, летим на карнавал потому что мы все вместе летим летим летим на карнавал а шутить на седье нужно чтобы го не унывал хорошо что мы летим летим летим на карнавал Хорошо что мы так летим на карнавал Свидания, на свидания летим летим летим